Несколько минут мы топтали пыль, двигаясь боком, пока она не убедилась, что все усилия бесполезны. Может, она уже слегка остыла, когда окликнула моего напарника, сидевшего на коне и наблюдавшего за нами. "Фвентес, идите сюда и избавьте меня от этого человека". Подъехав не спеша, Тони вежливо произнёс: "Я не хочу, чтобы вы стреляли в него, синьорита. Он мой товарищ". "Должен вам заметить", пошёл я на попятную. что несмотря на ваш дьявольский темперамент, вы чертовски милы. Её глаза чуть сузились. Майор сдёрнет вас за это, заявила она громко, но уже не так гневно. Если только его ребята не доберутся до вас раньше. Почему бы вам самой не постоять за себя? спросил я. Вы уже большая девочка. Зачем же звать на помощь папу или здоровых ребят? Перестаньте называть его моим папой, воскликнула она со злостью. Он майор. О, прошу прощения. Я и не предполагал, что он все еще на действительной службе. Он не на службе, но тогда он не майор, не так ли? Отставной майор, верно? Она не нашлась, что ответить и, защищаясь, выкрикнула: «Он майор и был майором во время гражданской войны». Ну что ж, может и так. Я знал некоторых там на севере. Был у нас один, который служил клерком в гостинице, где я останавливался. А с другим полковником я гонял коров в Айовинге. Оба отличные парни. Все это я произнес безразличным тоном и с бесстрастным лицом. Неожиданно она заявила: «Вы мне не нравитесь». Совершенно справедливо, мэм, вежливо ответил я. Я уже об этом догадался. Когда девушка кидается на меня с хлыстом, у меня тут же появляется ощущение, что я ей больше, чем безразличен. Увы, подобным образом настоящего романа не начать. Романа? презрительно воскликнула она. С вами? О нет, мадам, умоляю вас, не говорите о романе со мной. Я всего лишь бродячий ковбой и думать не смею о подобных отношениях с дочерью майора. Я помолчал. Успокойтесь, в любом случае я не начинаю ухаживать за девушкой с первой же встречи. Может быть, со второй, ну это, конечно, зависит от девушки, а за вами я склонил голову набок. Пожалуй, с третьей или, может, четвёртой. Да, точно, с четвёртой. Резко развернув коня, она уставилась на меня. Вы, вы не выносимы. Но погодите, вы меня допроситесь. И пришпорив бедное животное, она ускакала. Флентес двинул саббреера на затылок и принял озабоченный вид. По-моему, ты нажил себе неприятности, Амигу. Девчонка, кажется, тебя не взлюбила. По-моему тоже. Усмехнулся я. Давай-ка займемся с котом. Те два обычка трехлетки убежали. Никто из нас не собирался гоняться за ними, чтобы вернуть их назад в стадо. Они были перепуганы, и нам здорово повезло, если бы они позволили приблизиться к себе. Не спеша мы ехали позади стада. Несколько раз мне казалось, что в кустарнике кто-то движется, будто бы молодые животные следовали за стадом, но вскоре мы вышли на открытую равнину, а они так и не появились. Значит, вот какова дочь майора. та, которую Роджер Блеч пытается поставить своё стойло, или по крайней мере так говорят. Ну и пусть забирает. Однако она красивая. Даже когда пришла в бешенство, осталась красивой, очень красивой. Я усмехнулся. Вот сумасшедшие. Загнав скот в загон, мы улеглись спать. Эти бычки, предположил я. Может, они образумятся за ночь и вернутся? Вентс пожал плечами, а потом заметил: "Завтра пятница. Как обычно, раз в неделю, напомнил я. По субботам здесь, как это у вас называется, ну, вечеринка в школе, благотворительный вечер? скептически спросил я. Сии, у меня не выходят из головы эти животные, им необходимо быть со своим стадом. Они устанут и могут забрести куда-нибудь. Их надо пригнать обратно. Ладно, задумчиво согласился я. Я тоже считаю, что им лучше быть со своими сородичи. Ну и, конечно, не грех устроить себе небольшую передышку и посмотреть, как тут проводят приёмы, О, серьёзным видом кивнул Квентес. Тебе доставит удовольствие полюбоваться на дюжину, а то даже и на две дюжины голов самых красивых девушек Техаса. Да, уж, Хертовский приятное зрелище для любого мужчины, согласился я. Ты бывал здесь на таких благотворительных вечерах? И не раз, почти всегда, когда они проводятся. И кто же из них срывает самые большие ставки? Он пожал плечами. Эн Тимберли, дочь майора, да. А кто следующая? Ну, наверное, дочь Дрейка Вильсона или Хина Бен. Хина Бен? Это девушка? Фэнтез поцеловал кончики пальцев. О, какая девушка! Она дружит с Эн Тимберли. Дружит? Но ну, что вы, сеньор? Дочь майора ее терпеть не может. Ни капельки. Хина, она уж очень, очень, и он жестом изобразил неправдоподобно роскошные формы. Ну вот, заключил я. Теперь я знаю, за чье угощение мне торговаться. Вентес лишь посмотрел на меня и покачал головой. Ты глупец, просто величайший глупец. Но я думаю, что хорошо развлекусь на этой вечеринке. Он помолчал. Хина Бен просто красавица. К тому же она нравится Курту Флойду. Если она так хороша, как ты описываешь, то должна привлекать многих мужчин. Он терпеливо улыбнулся по поводу моего невежества. Нет, Марас, она девушка Корта. Мы разбили лагерь с подветренной стороны невысокого холма, неподалёку от нашего загона в надежде, что пропавшие бычки вернутся за ночь, что вполне вероятно, если мы не окажемся слишком близко от стада. Флойд, мучо гранде, амиго. Как это вы называете? Здоровенный парень, очень сильный. Он не дерётся на дуэли с оружием в руках, как подобает джентльмену, а опускает в ход кулаки. Мы техасцы не любим драться в рукопашную. Мы называем это собачьей дракой, понятно? А разве ты техасец? Я считал, что ты из Калифорнии. Он пожал плечами. Когда я в Техасе, то я техасец. А по ту сторону границы я мексиканец. Такая у меня политика, понимаешь? Ладно. В этом есть свой смысл. А что этот Флойд, в самом деле кого-то побил? Да, был тут один, одна палы и Том, а потом еще Джордис Симпсон, здорово дрался. А еще Бланки Грин, но тому, кажется, хватило двух ударов. А ты представишь меня хини? Ну, конечно. Потом отойду в сторону и стану наблюдать. О, меня ждет грустное зрелище. Ты ведь еще так молод. Смотреть, как колечат такого славного парня. Давидно так уж суждено. Если бы ты был настоящим другом, сказал я, то предложил бы подраться с ним, пока я убегу вместе с девушкой. Ну, конечно, я тебе настоящий друг, но только до тех пор, пока не представлю тебе Хини Бен. Потом я стану наблюдателем Аммигу, просто зрителем, если хочешь даже заинтересованным. Но все же только зрителем. Любому, кто осмелится ухаживать за Хини Бен В присутствии Курта Флойда остается только посочувствовать. Ну тогда, значит, утром подвел я итог дискуссии. Мы отгоним коров на ранчо, потом помоемся, почистим уши и отряхнем пыль с наших сапог и присоединимся к толпе паломников, э, где происходит благотворительный прием. Флентесусмехнулся. В школе Рок-Спринг, а школа Рок-Спринг находится на землях Блэча и Седлера. А Курт Флойд Кузнец блячей седлера. И запомни, амигу, ты не дождёшься благосклонности дочери майора, и она не переваривает хину бен. Теперь я запомнил. Ну ты об этом уже говорил даже забавно. Как это я только мог позабыть? Глава седьмая. Генри Розитер вместе с Барби Н, Беном Ропером и Дэни поехали в фургоне, а я и Флентес верхом. Здание школы возвышалось на пологом холме, примерно в двадцати пяти ярдах от которого протекал ручей, давший название самой школе. Вокруг собралось не меньше дюжины экипажей, в основном фургонов. Но среди них стояла также пролётка, двухместная бричка и армейский санитарный фургон. Что касается лошадей, на которых прибыли верхом, то тут их насчитывалось не меньше полусотни. Я бы не поверил, что в этих краях проживает так много народу. Однако, как я убедился потом, здешнее общество походило на любое другое общество Запада, и некоторые из прибывших добирались целый день, чтобы только попасть сюда. Вечеринки, танцы, благотворительные ужины устраивались не так уж часто, поэтому всякий раз собирали кучу народа. Только что подкатил Седлер. На сиденье рядом с ним сидела худая, усталая женщина, как я потом узнал, его жена. Рядом с ним спешился худощавый, но широко плечий мужчина. Это Клаус, прошептал Фентес. Он получается рабовник в месяц. Как только предоставилась возможность, я осмотрел его. Он носил при себе револьвер, а под курткой, если я не ошибался, ещё один, заткнутый за ремень. Прежде я его не встречал. Кто-то наигрывал на скрипке, стоял запах кофе. Неожиданно раздался крик: "А вот и майор!" Он приехал в бричке, совершенно новой, блестящей, элегантной, в окружении шести садовников. В бричке сидела Н, одетая скромно, но со вкусом, и мужчина, который по всей видимости и был майором, высокий, с сильными плечами и безукоризненный во всех отношениях выправкой. Он сошел первым, затем помог дочери. С ним прибыла еще одна чита, также хорошо одетая, но лиц я не смог рассмотреть из-за тусклого освещения. Никого из его всадников я не знал. Но все они были широкоплечими парнями, прекрасно державшимися в седле. Не дать не взять настоящие кавалеристи. Поскольку я стоял в тени, Энн Тимберли не заметила меня, когда входила в школу, чему я очень обрадовался. Я достал свой дорогой, сшитый на заказ чёрный костюм из тонкого сукна и надел очень элегантные воскресные сапоги, начищенные до блеска, а также белую рубашку и узкий чёрный галстук. Энн была прекрасна. Честное слово, она была прекрасна и сдержана. Когда она величева вошла в школу, никто не сомневался, что появилось нечто необыкновенное. Я решил, что она держалась бы точно так же, если бы входила в лучшие дома Чарльстона, Ричмонда и Филадельфии. Энн всё ещё стояла на пороге, когда раздался громкий стук копыт и залихватский крик кучера. Фургон, мчавшийся на полной скорости, занесло в сторону, а запряжённые в нём лошади попятились назад. Как только фургон остановился, мужчина соскочил с коня и подхватил на руки девушку, которая спрыгнула с места кучера. Он поймал её и прежде чем опустить на землю, покружил в воздухе. Но она, не оглянувшись ни на него, ни на повозку, широким шагом направилась прямо к дверям. Я лишь успел заметить блеск тёмно-рыжих волос, зелёные озорные глаза и несколько веснушек на прилесном носике, а потом услышал, как кто-то в зале воскликнул: "А вот и Хина!" Она прошествовала в школу всего на несколько шагов позади Энн Тимберли, и я, проталкиваясь сквозь толпу, последовал за ней, присоединившись к уже образовавшейся за её спиной свите. Здоровый парень, снявший её с фургона, Шел прямо позади меня. Когда он принялся отталкивать меня в сторону, я бросил через плечо. Потише, она никуда от вас не денется. Он посмотрел на меня сверху вниз. Сейчас мой рост превышал шесть футов и два дюйма, а весил я обычно около ста девяноста фунтов, хотя многим казалось, что гораздо меньше. Однако рядом с этим великаном я выглядел просто жалкой тенью. Он возвышался надо мной как минимум на 4-5 дюймов и весил на добрые 50 фунтов больше. К тому же, видимо, не привык, чтобы у него путались под ногами. Он снова посмотрел на меня и только решительнее принялся отпихивать. Я стал в полуоборота к нему, и когда он быстро шагнул вперёд, завёл свою стопу под его двигавшуюся лодыжку и поднял ногу вверх. Потеряв равновесие, он пошатнулся и начал падать. Требовалось лишь лёгкое движение, чтобы удержать его в этот момент. Но я воздержался, и верзило с глухим стуком грохнулся на пол. А я сразу же склонился над ним. Извините, вам помочь? Он уставился на меня, не совсем уверенный в причине произошедшего. Но я напустил на себя чрезвычайно серьёзный, извиняющийся вид. Так что он принял предложенную руку, и я помог ему встать. Подскользнулся, пробормотал он Наверное, я поскользнулся. Да, время от времени такое случается со всеми. Кивнул я. Особенно, если через чур чем-то увлекаться. Эй, послушайте! Взорвался он. Не, но я тут же исчез в толпе и перебрался в другой конец зала. Обернувшись, я обнаружил, что Хина Бен смотрела на меня неожиданно серьезно, словно пытаясь понять, что я за человек. Ко мне подошел Фентес. Что случилось, Амиго? Он слишком сильно толкался, ответил я. И похоже, поскользнулся. Флентес достал сигару. Его глаза весело блестели. Играешь с огнём, амиго. Разве это не глупо? На длинном столе в глубине зала были расставлены коробки с угощениями, приготовленными девушками, чьи имена тщательно скрывались. Всё делалось достаточно просто. Продавец аукциона брал коробку и показывал её содержимое. Потом начинались торги. Коробку получал тот, кто назначил самую большую цену, а затем купивший обычно съедал угощение вместе с девушкой, которая его приготовила. Безусловно, тут хватало всякого рода нарушений правил. Если девушке хотелось, чтобы кто-то из парней купил её коробку, она всегда ухитрялась дать ему знать, какой шедевр кулинарии принадлежит ей. Поэтому участвующие в торгах остальные ковбои, ранчеры и владельцы городских лавок обычно набавляли цену, чтобы собрать побольше денег. Доход от аукциона всегда шёл на какое-нибудь достойное дело. К тому же, всем доставляло удовольствие подразнить того, кто жаждал заполучить коробочку. Ну и, конечно, это был повод гордиться для той, чья коробка была куплена за самую высокую цену. Большие ставки пойдут за коробки дочери майора и Хины Бен, хотя еще не появилась тут одна такая пухленькая блондинка. Чья коробка тоже очень хорошо пойдет, шепнул Фентис. Некоторые женщины постарше готовят отменные угощения. Зал заполнялся. На время вечеринки стулья и столы убрали в сарай, а вдоль стен расставились скамейки. Некоторые мужчины проводили большую часть вечера в беседах. друг с другом. Здесь хватало юнцов всех возрастов, которые болтались под ногами и, видимо, радовались гораздо больше, чем кто-либо из нас. Девушки расселись по скамейкам, некоторые в окружении поклонников. Приехала Барби Н, хрупкая, бледная и очаровательная. Она быстро огляделась, конечно же, высматривая Роджера Блэча. Затем в дверях появилась невысокая, хорошенькая девушка с огромными тёмными глазами, одетая в какое-то блеклое и до болезненности аккуратное платье из простой ткани в клетку. Внимательно приглядевшись, я решил, что она не такая уж и хорошенькая. Конечно, и кому-то ещё она могла показаться довольно обыкновенной, но было в ней нечто такое, что привлекало внимание, какое-то внутреннее сияние. которая свидетельствовала о силе духа. А это кто, спросил я у Фентеса. Тот пожал плечами. Я её никогда раньше не видел. Похоже, она одна. Когда я осматривал зал, мои глаза встретились с глазами Энн Тимберли. Она вызывающе отвернулась, и я неожиданно почувствовал себя значительно лучше и засмеялся. Здесь все знали друг друга хотя бы немного. По крайней мере, не первый раз встречались. Я же Для всех оказался тёмной лошадкой. Неожиданно рядом с седлером и его женой появился блэч, а с ним худой человек с неприятным и злым лицом, которого я тут же узнал, и почему только его имя не всплыло в моей памяти сразу, когда Флентес впервые упомянул его. Иггерман, один из людей блэча. Стрелок. Узнал ли он меня? Я в этом сомневался. Хотя как-то встречался с ним в Понч и еще раз в Сильвер-Сити. И Герман не был обычным работником, хотя мог выполнять любую работу, но делал это только тогда, когда получал жалованье охранника. Очевидно, Блэч и Седлер к чему-то готовились. Понадобилось всего лишь несколько минут наблюдения, чтобы понять: первые красавицы на вечеринке – это Энн Тимберлей и Хина Бен. И если сегодня за коробки с угощением намечались крупные ставки, то именно они должны стать основными соперницами. Но у меня не возникло желания развлечься и показать Энн Тимберли, что здесь кроме неё есть и другие девушки. Фуэнтес отошёл в сторону со знакомыми мексиканками, а Бен Ропер выпивал со своими приятелями. Поэтому я остался в одиночестве и разглядывал толпу. Заметив вскоре, что кое-кто из присутствующих тоже разглядывает меня, в конце концов незнакомец, который не дурён собой, в элегантном чёрном костюме, шитом на заказ, должен был привлечь к себе внимание. Я, так же как и мой брат Парнабас, унаследовали от отца пристрастие к лучшим сторонам жизни, и поэтому, когда позволяли финансы, я потакал своим слабостям. Хотя одного простого факта, что я незнакомец, Сейчас оказалось достаточным, чтобы меня выделить из толпы. Заиграла музыка. Первые два танца я наблюдал за окружающимися парами. Их и На Бен, и Энн Тимберли прекрасно танцевали. Но когда я решил, что мне тоже пора включиться в этот водоворот, то пригласил Барби Н. Она неплохо танцевала, однако её внимание предназначалось не мне. Она всё время вертела голову, оглядывалась по сторонам. Е явно не терпелось увидеть Роджера Блэчча, а он вошёл совершенно неожиданно, с сопровождением двух мужчин, в которых я, согласно описанию, узнал Джорри Бентона и Накиса Вансена, охранников Блэчча и Сэдлера. Они возникли вслед за Блэччем, оказавшимся довольно крепко сбитым парнем, не выше 5 футов 5 дюймов ростом, что всего лишь на дюйм считалось ниже среднего. Он явился в тёмном костюме, серой рубашке, чёрном галстуке и чёрных перчатках, которые так и не снял. Роджер нацепил на себя два револьвера, их, видимо, следовало считать деталью туалета. Но приходить с оружием на танцы такого я ещё не видел. Он остановился, широко расставив ноги и упёршись кулаками в бёдра. Это и есть Роджер Блэч? спросил я. Да. Я сразу почувствовал, как Барби Эн загорелась желанием, чтобы наш танец поскорее закончился. Хотя мне это не льстило, но я понимал её чувства и ничего не имел против. А зачем ему два револьвера? безразличным тоном спросил я. Она напряглась, как бы защищаясь. Он всегда их носит. У него есть враги. В самом деле. Надеюсь, что не ваш отец. Он ведь теперь не пользуется револьвером и не нанимает охранников. Неожиданно она посмотрела на меня. А вы? Я слышала, что вы стрелок? Где она это слышала? Я никогда не нанимался в охранники, ответил я. Что-то ещё завладело её вниманием. Она снова посмотрела на меня. Что вы имели в виду, когда сказали, что мой отец больше не пользуется револьвером? Вы говорили так, будто знали его раньше. Просто предположил, что до потери зрения он его носил, как и большинство мужчин. К счастью, музыка умолкла раньше, чем Барби Эн успела задать мне кучу вопросов. Я оставил её на краю танцевальной площадки неподалёку от того места, где сидел её отец. Я уже повернулся, чтобы уйти, когда меня остановил Роджер Блэч. Вы ездите на лошади с тавром МТ? Я yeah. не хотите перейти на работу к Сэдлеру и Блэчу. Я работаю на Стреме. Знаю, я и спрашиваю. Не хотите ли вы работать на нас? Мы платим жалование охранника. Извините, улыбнулся я. Мне и у них неплохо. К тому же, я не охранник, обыкновенный ковбой. Он не успел ничего сказать, как я неспешно отошёл от него и неожиданно столкнулся лицом к лицу с Энн Кимберли. Она была почти уверена, что я собираюсь пригласить её на танец, и уже приготовилась ответить отказом. Об этом свидетельствовала каждая чёрточка её лица. Посмотрев на неё, я улыбнулся, но прошёл мимо. Прямо к Хини Бен. Мисс Бен, меня зовут Майло Тейлон. Разрешите пригласить вас на танец. Она оказалась удивительной девушкой, трепетной, прекрасной. Её глаза встретились с моими, и она уже собралась отказать, но потом неожиданно передумала. С удовольствием. Она обернулась через плечо. Ты не против, Корт? В ответ я получил лишь угромы и угрожающий взгляд, и тут заиграла музыка. Ахина Бэна умела танцевать. Она и в самом деле умела танцевать, и музыканты это знали. Неожиданно ритм сменился, зазвучал испанский танец. Однако я какое-то время жил по ту сторону границы Санории и Чауауа и любил танцевать в испанском стиле. Но несколько минут танцевальная площадка оказалась в нашем полном распоряжении. Она танцевала замечательно. Я поймал на себе обжигающий взгляд Энн Тимберли. Ее губы были плотно сжаты, как я надеялся от гнева или раздражения. Когда танец закончился, со всех сторон раздались аплодисменты, и Хина посмотрела на меня. Вы прекрасно танцуете, мистер Тейлэн. Я и не подозревала, что кроме Фуентеса здесь кто-нибудь еще может так хорошо танцевать.